Говард Филлипс Лавкрафт. Очень древний народ. Четверг, 3 ноября 1927 года. Дорогой Мельмат,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 возвышавшийся чуть дальше к востоку, ложился таинственный красноватый свет, клонившегося к западу солнца. Одолеваемый какой-то смутной, трудноопределимой тревогой толпы горожан, широколобые колонисты римляне, несчастные уроженцы здешних мест и отпрыски смешанных браков, ровным образом облаченные в дешевые шерстяные тоги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 провинции по имени Луций Целий Руф. И что я вызван сюда проконсулом Публием Скрибонием Либоном, прибывшим несколько дней назад из Саракана. Здесь также были солдаты 5-й когорты 12 легиона, которым командовал военный трибун Секстий Оселий. Кроме того, из Скалагуриса, где находилась его постоянная резиденция, прибыл легат всего района Гней Бальбуций. Причиной собрания стал ужас, скрывавшийся в горах.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 Много ночей подряд в горах раздавалась гулкая барабанная дробь. И наконец Эдил Тиберий о ней Стилпом наполовину местной покрови послал к Бальбуцию в Калагурис за когортой, которая могла бы присесть Шабаш в грядущую ужасную ночь. Бальбуций без долгих размышлений отказался удовлетворить его просьбу под предлогом того, что страхи крестьян беспочвенны, и что римскому народу нет никакого дела до омерзительных ритуалов обитателей гор, если они, конечно, не угрожают его гражданам. Я же, хотя и был близким другом Бальбудца, заявил, что не согласен с его решением. Я глубоко изучил темные запретные верования и был убежден, что очень древний народ способен наслать любую ужасную корону на городок, являвшийся в конце концов римским поселением где проживало значительное число наших граждан. Мать, просившего о помощи Идила, которую звали Гельвия, была чистокровной римлянкой, дочерью Марка Гельвия Цины, прибывшего сюда с армией Сципиона. Исходя из этих соображений, я послал раба маленького быстроногого грека по имени Антипатр с письмом про проконсулу. Искрибони внимательно рассмотрев мои доводы,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 И таким образом обмен письмами продолжился. Я писал про консулу столь часто, что он серьезно интересовался жуткими обстоятельствами этого дела и решил расследовать его самолично. Наконец он отправился в Пампелло вместе со своими лекторами и слугами. Городок, полнившийся весьма впечатляющими и тревожными слухами, горячо поддерживал его приказ о пресечении Шабаша.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 Так мы все и оказались здесь, в этих осенних горах, освещенных таинственными закатными лучами. Старый скребоний Либан в тоге-предтексте, сияющей лысой головой, на которой играли золотые блики и морщинистым истребинным лицом. бальбуций, сверкающим шлеми и нагрудники, выбритый до синевы и с плотно сжатыми губами, выдававшими откровенно и упорное несогласие, а также любопытное смешение Горожан, легионеров, местных варваров, крестьян, ликторов, рабов и слуг. Я был облачен в обычную тогу и не имел при себе никаких знаков отличия. И повсюду вокруг был разлит гнетущий ужас. Городской и сельский люд едва осмеливались говорить вслух а люди из окружения Либана,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 вызвать гнев большинства, а именно варваров и крестьян. И я же в свою очередь повторил, что необходимо действовать, и выразил готовность сопровождать когорту в любом походе, который она предпримет. Я указал на то, что васконы варвары мягко говоря, непокорны и ненадежны, и поэтому, какую бы тактику мы сейчас не избрали, стычки с ними – всего лишь вопрос времени. Что в прошлом они не выказали себя опасными для наших легионов противниками,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 а также ненадолго прекратив попойки и петушиные бои в лагерях, разбитом в Калагурисе. В том, что Пампелло и его жителям угрожает реальная опасность, меня убеждали проведенные мною исследования. Я прочел множество свитков из Сирии, Египта и таинственных городов Этрурий и долго беседовал с кровожадным жрецом Дианы Арицейской в лесном святилище на берегу озера Неми. Во время шабышей в горах могли разыграться жуткие сцены, которым было бы не место во владениях римского народа, и попустительство известного рода оргия, обычно сопровождающим эти шабыши, мало соответствовало обычаям тех, чьи предки при консуле Аулии Постумии казнили множество римских граждан, предававшихся вакханалии.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 чьи речи подобали скорее провинциалам, нежели римлянам. Закатное солнце стояло уже очень низко, и весь городок, погруженный в безмолвие, казалось бы окутан таинственными и губительными чарами. Проконсул Публий Скрибоний, наконец, одобрил мои предложения и временно включил меня в состав Кагорд, наделив полномочиями старшего Центуриона. Бальбуций и Оселий выразили свое согласие. Первый, более учтиво,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 выбивали зловещую дробь. Как будто бы участники действий по каким-то причинам оставались безразличными к тому, идут на них маршем силы римского народа или нет. Гул усилился, когда мы достигли ущелья сходящей вверх тропой. Нас с двух сторон обступили крутые лесистые склоны. Стволы деревьев в колебающемся свете наших факелов приобрели странно причудливый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 Мы нашли лишь съежившуюся массу, утопающую в луже крови. В руке проводника был зажат короткий меч, сорванный с пояса подцентуриона Децима Вибулана. А на лице его застыло выражение такого ужаса, что самые отважные ветераны, увидев его, побледнели. Он убил себя, услышав виск лошадей. Он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 горда пребывала теперь в бездействии, и в угасающем свете факелов я увидел то, что показалось мне фантастическими тенями, которые очертил в небе призрачный свет Млечного Пути, когда они скользили на фоне Персея, Кассиопеи, Цефея и Лебедя. Затем с неба внезапно исчезли все звезды, даже яркие Денеп и Вега, Впереди и одинокие Альтаир и Фомальгаут позади нас. А когда окончательно потухли факелы, над потрясенной и пронзительно кричавшей когортой остались видны только талетворные и жуткие жертвенные костры, полыхающие на горных вершинах. В их адском алом свете начали вырисовываться силуэты огромных неистово скачущих безымянных тварей,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 Овивать каждого воина Пока всякая горта не забилась С криком в темноте Как живая иллюстрация Судьбы Лаокона И его сыновей Только старый Скрибуний Либан выглядел покорившимся судьбе Посреди всеобщего крика Он произнес несколько слов Которые до сих пор Отдаются эхом В моих ушах Древнее зло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 в забвении и неприкосновенности. О судьбе той когорты никаких сведений не сохранилось. Но зато известно, что, по крайней мере, город был спасен. Энциклопедии свидетельствуют, что Пампело существует и поныне под современным испанским именем Памплона. Остаюсь к услугам вашего готического превосходительства. Гай Юлий Вер Максимин. Конец рассказа Говард Филлипс Лавкрафт Очень древний народ Текст читал Михаил Стинский